ибо кто же, если не вы, призван внести ясность в данное дело? Позвольте вначале напомнить, что в одном интервью нашей берлинской учительской газете вы сказали, «Я исхожу из того, что существует отдельная личность и общество. Они равноправны. Они зависят друг от друга и формируют друг друга. И вот отдельная личность, один мой ученик, решил выразить свой протест против общества в весьма грубой форме. Он хочет в людном месте облить бензином и сжечь свою собаку». чтобы население этого города, которое, как он полагает, грешит равнодушием, поняло бы, что это значит «гореть заживо». Ученик надеется продемонстрировать таким образом действие современного боевого средства — напалма. Он ждет просветительского эффекта. На правомерный вопрос, почему нужно сжечь собаку, а не какое-нибудь другое животное, например, кошку, он отвечает так «особенная, общеизвестная любовь берлинцев к собакам не допускает другого выбора». Ибо публичное сожжение, к примеру, голубей, привело бы в Берлине к дискуссии по вопросу о том, нецелесообразнее ли, как то делалось раньше, голубей, и при том в массовом порядке, отравить, тем более что взлетевшие горящие голуби могут быть опасны для общества. Мои попытки, с одной стороны, образумить этого ученика разными доводами, а с другой предостеречь от последствий его поступка – не привели ни к чему. Хотя он и признает, что ему страшно, он готов вытерпеть рукоприкладство со стороны населения, особенно болезненно реагирующего на жестокое обращение с собаками. Всякого рода посредничество он расценивает как умиротворяющий компромисс, способный лишь продлить военные преступления во Вьетнаме, вину за которую он возлагает исключительно на американские вооруженные силы. «Прошу вас поверить мне, что я...» Не могу доложить обо всем этом по инстанции, ибо спонтанное чувство справедливости, проявленное моим учеником, вызывает у меня сочувствие. Как неблагодарны мы, берлинцы, а м е р и к е за опеку. В другом месте эти же самые союзники ежедневно оскорбляют наше понятие о нравственности. Не только мой ученик, но и я тоже страдаю от этого трагического противоречия». В июле прошлого года вы, глубоко уважаемый господин сенатор, выступили на одном из собраний с призывом «Проявим гражданское мужество, как некогда, Адольф Дистервек». Адольф Дистервек, 1790-1866, педагог, по политическим причинам в 1847 году снят с работы директора семинара. С 1858 года в качестве либерального депутата в Пруссии выступал за школьные реформы. Я с благодарностью запомнил вашу откровенную речь. Прошу вас сопровождать вместе со мной моего ученика на его тяжком пути, чтобы благодаря вашему присутствию публичное сожжение собаки приобрело тот просветительный смысл, которого мы все непрестанно ищем, которого ищет и мой ученик, тот смысл, которому истинная просветительская политика, а э т о по вашему выражению, всегда политика социальная, должна быть неизменно устремлена». с коллегиальным почтением ваш. Не существует статистики неотправленных писем, криков о помощи, неоплаченных почтовым сбором. Существует зубная боль и орантил. Добавление, поскольку терпя фиаско, я уже начал оправдывать свое фиаско. Мне важен Шербаум, потому что он человек. А берлинцам будет важна собака, потому что она не человек. Несколько попыток заменить или вычеркнуть без замены слова «человек» и обобщение «берлинцы». Мне важен Шербаум, однако общественное влияние привлечет к себе собака. Неужели мое отношение к Шербауму...